Молча, как нападает волк, но с мужеством и остервенением собаки. Будь его противником собака, она погибла бы от первой этой атаки. Но рысь — это совсем не то, что собака или даже волк. Рысь — это мау-ли, то есть быстрейшая, т а к прозвали ее индейцы, самый проворный зверь из всех диких обитателей леса.